Явление четвертое. Надежда Антоновна, Лидия, Васильков, Телятев и Глумов. Телятев, Надежде Антоновне. Хотите, с миллионщиком познакомлю, Надежда Антоновна. Да ты тюлень и солгать недорого возьмешь, Телятев. Ведь я даром процентов с вас не возьму. Надежда Антоновна. «Познакомь!» «Да ведь ты дрянь! Тебе верить нельзя!» Телятев, «Ей-богу! Ну вот еще!» Сава Геннадьевич!» «Надежда Антоновна!» «Погоди, погоди! Что за имя?» Телятев, «Ничего! Не бойтесь! Миллионщиков всегда так зовут!» Васильков подходит. «Честь имею вам представить друга моего!» Саву Геннадича Василькова. Надежда Антоновна. Очень приятно. Васильков. Искренно желал. Знакомства в Москве не имею. Телятев. Отличный человек, по-гречески говорит. Отходит к Лидии. Надежда Антоновна. Судя по вашему имени, вы в Греции родились. Васильков. Нет, я в России. «Недалеко от Волги», Надежда Антоновна. «Вы где живете?» «Васильков». «В деревне». «А то все в разъездах», Надежда Антоновна Глумову. «Егор Дмитриевич, сыщите моего человека!» Глумов подходит. Васильков. «Да позвольте, я бегом сбегаю». «Его как зовут?» Надежда Антоновна. «Андреем». Васильков сию минуту отыщу вам, Надежда Антоновна. Возьмите у него мою шаль, что-то сыро становится, говорит тихо с Глумовым. Васильков уходит. Телятев, Лидии, я против сырости меры принял. Лидия, жаль, вы такой добрый, возможно бы любить, но вы такой развратный человек. Телятев. «Я развратный человек?» «Да вы добродетельней меня не найдете. Я вам сейчас докажу». «Лидия». «Докажите». «Телятев». «Извольте». «Я вам представлю моего соперника, который уничтожит меня в вашем сердце». «Лидия». «Это совсем не так трудно. Гораздо легче, чем вы думаете». «Васильков». С шалью почти бегом подбегает к Надежде Антоновне. За ним Андрей. Васильков. Нашел. Вот он здесь. Подает шаль. Надежда Антоновна. Ах, как вы меня испугали. Надевая шаль. Благодарю вас. Андрей. Вели коляски дожидаться у театра. Андрей. Слушаюсь. Уходит. Телятев Василькову. Сава Геннадьевич. Лидия. «Какое имя? Он иностранец?» Телятев. «Из Чухломы». Лидия. «Какая-то земля. Я не знаю. Ее нет в географии». Телятев. «Недавно открыли». Васильков подходит. «Позвольте вам представить моего друга Саву Геннадича Василькова». Лидия кланяется. Он бывал в Лондоне, в Константинополе, в Тетюшах, в Казани. Говорит, что видел красавец, но подобных вам никогда. Васильков. Да перестаньте ж, я конфужусь. Лидия. Вы знаете, в Казани мадам чурила Пленкову? Васильков. Когда же нет? Лидия. Она, говорят, разошлась с мужем. Васильков. Не, боже мой, Лидия. Подворотникова, знаете? Васильков. Он мой шабер? Лидия взглядывает на Телятьева. Несколько времени молчания. Васильков, конфузись, отходит. Лидия. На каком он языке говорит? Телятьев. Он очень долго был в плену у Ташкенцев. Говорят тихо. Глумов Надежде Антоновне. У него прииски, самые богатые по количеству золота. Из каждого пуда песку фунт золота намывают. Надежда Антоновна взглядывает на Василькова. Неужели, Глумов, он сам говорит? Оттого он так и дик, что все в тайге живет с бурятами, Надежда Антоновна. Ласково смотрит на Василькова. «Скажите, по наружности никак нельзя догадаться?» Глумов. «Как же вы золотопромышленника узнаете по наружности? Не надеть же ему золотое пальто? и того, что у него все карманы набиты чистым золотом. Он прислуги на водку дает горстями, Надежда Антоновна. «Как жаль!» что он так неразумно тратит деньги?» Глумов. «А для кого же ему беречь? Он человек одинокий. Ему нужно хорошую жену, а главное — умную тещу». Надежда Антоновна очень ласково смотрит на Василькова. «А он ведь и собой не дурен?» Глумов. «Да, между тунгусами был бы даже красавцем». Надежда Антоновна, Лидии. Пройдем, Лидия, еще раз. Господа, я гуляю. Мне доктор велел каждый вечер гулять. Кто с нами? Васильков, если позволите. Надежда Антоновна, приятно улыбаясь. Благодарю вас. Очень рада. Уходит Надежда Антоновна, Лидия, Васильков.